Глава пятая. Тень в Шайнаре. Усмирят. Слово, будто став видимым, осязаемо дрожало в воздухе. Когда подобное делали с мужчиной, способным направлять силу, и которого нужно остановить, прежде чем безумие приведет к уничтожению всего вокруг него, тогда это называлось укрощением. но для Айседой это было усмирением. Усмирят. Утратить возможность направлять поток единой силы, ощущать Саидар, женскую половину истинного источника, но более не иметь возможности коснуться ее, помнить о том, что исчезло навсегда, Это проделывали столь редко, что всех послушниц заставляли наизусть заучивать имена каждой усмиренной оседой со времен разлома мира и ее вину. Но никто не мог помыслить об этом без душевного содрогания. Женщины переносили процедуру усмирения не лучше, чем мужчины укрощения. Морейн с самого начала представляла себе весь риск. и знала, что он неизбежен. Это отнюдь не означало, что подобные рассуждения доставляли удовольствие. Ее глаза сузились, и лишь огонек в них выдавал ее гнев и тревогу. — Лионе пойдет за тобой на склоны Шайлгул, Суан, и в бездну Рока. Она не предаст тебя, и думать об этом не стоит. — Нет, не предаст, но... Сочтет ли она это предательством? Предательство ли выдать отступника? О таком ты никогда не задумывалась? Никогда. То, что мы делаем, Суан, должно быть сделано. Это известно нам обеим уже почти двадцать лет. Колесо плетет, как того желает колесо, а ты и я избраны для этого узором. Мы часть пророчеств, а пророчества должны свершиться, должны. Пророчества должны быть исполнены. Нас учили, что они исполнятся и должны будут исполниться. Однако осуществление их — предательство всего, чему нас учили. Кое-кто сказал бы «всего», во что мы верим, всех наших принципов. Престола Мерлин, потирая руки, подошла к узкой амбразуре и посмотрела на сад внизу. Коснулась занавесей. «Здесь, на женской половине, они повесили портьеры, чтобы смягчить облик комнат, разбили прекрасные сады, но здесь нет уголка, не предназначенного для битвы, смерти, убийства». Она продолжила тем же задумчиво-печальным тоном. «Лишь дважды, с разлома мира, у престола Амерлин отбирали палантин и жезл. Тетсуан, которая предала Манетеран из ревности к силам Элисанди, и Бонвин, которая пыталась использовать Артура истребиное крыло как марионетку», чтобы господствовать над миром, и тем самым едва не уничтожила Тарвалан. Амерлин продолжала разглядывать сад. Обе из красных, и обеих сменили Амерлин из голубых. В этом и причина того, что после Бонвин ни одна Амерлин не избиралась из красных. И в этом же причина того, что красные Айя готова ухватиться за любую зацепку, чтобы сместить Амерлин из голубых. Все слишком очевидно связано. «Морейн, у меня нет никакого желания стать третьей, кто потеряет палантины жезл. Для тебя, разумеется, это означало бы усмирение и выдворение засияющие стены». «Что касается этого...» то Элайда меня так просто не отпустит. Морейн смотрела в спину подруги. Свет, что на нее нашло? Она прежде никогда не была такой. Где ее сила, ее огонь? Но до этого не дойдет, Суан. Та продолжала, словно бы не слышала слов Морейн. А для меня все будет иначе. Даже усмиренную, незложенную, А Мерлин нельзя отпускать бродить по миру свободно. На нее будут смотреть, как на мученицу. Она превратится в объединяющее начало для оппозиции. Тецуан и Бонвин стали в Белой башне служанками, посудомойками превратившись в живое предостережение, в знак того, что может случиться с самыми могущественными. Никто не сплотится вокруг женщины, которая весь день должна мести пол и скрести котлы. Жалеть ее, да, но никак не объединяться вокруг нее. С горящими глазами Морейн оперлась кулаками о стол. «Взгляни на меня, Суан, взгляни на меня. Неужели ты говоришь, что хочешь сдаться после всех этих лет, после всего того, что мы сделали?» «Сдаться и махнуть на мир рукой?» «И все это из-за страха перед розгами, из-за плохо вычищенной кастрюли?» Она вложила в эти слова все свое презрение и облегченно вздохнула про себя, когда подруга резко повернулась к ней. «Да, сила еще есть, звенящая, как натянутая струна, но еще есть сила». Эти чистые голубые глаза пылали гневом, как и ее собственные. «Я помню, кто из нас двоих, будучи послушницами, визжал громче, когда нас стегали розгами. В Кайрене, Морейн, у тебя была сладкая жизнь, вовсе не работа на рыбачьей лодке». Вдруг Суан громко хлопнул ладони по столу. «Нет!» Я не предлагаю от всего отказаться, но я и не собираюсь смотреть, как все выскальзывает у меня из рук, а я ничего не могу поделать. Подоплека большей части моих неприятностей с советом — это ты. Все упирается в тебя, даже зеленые поражаются. Почему я не вызываю тебя в башню, чтобы поучить немного дисциплине? Половина сестер заявляют при мне — что тебя нужно предать красным, и случись такое, тебя останется лишь мечтать, чтобы ты опять стала послушницей, для которой самое страшное — корка розгами. Свет, если бы кто-то из них припомнил, что мы с тобой послушницами были подругами, то я оказалась бы с тобой вместе. У нас был план, план, Морейн. отыскать мальчика и привести его в Тарвалан, где бы мы могли спрятать его, обезопасить его, руководить им. С тех пор, как ты покинула башню, я получил от тебя всего два сообщения. Два! У меня такое чувство, будто я пытаюсь плыть на пальцах дракона в темноте. В одном послании говорилось, что ты в двуречье направляешься к той деревне Эммондову Лугу. «Скоро уже», — подумала я, — «он найден и скоро будет у нее в руках». Потом сообщение из Кэмлина. Оно гласило, что вы отправились в Шайнар, в Фалдара, а не в Тарвалан. Фалдара, а запустение от него в двух шагах. Фалдара, где чуть ли не каждый день набеги троллоков и мурдралов. Почти двадцать лет планов и поисков — а ты швыряешь все наши замыслы практически в лицо темному. Ты сошла с ума? Теперь, пробудив жизнь в собеседнице, сама Морейн вновь стала внешне спокойной. Спокойной, но и настойчиво твердой. Узору нет дела до людских планов, Суан. Со всеми нашими замыслами и расчетами мы забыли, «С чем связались?» «Таверен!» «Элайда не права. Артур Пейндрактанриал никогда не был столь сильным Таверен. Колесо плетет вокруг этого юноши узор так, как оно того желает, невзирая на все наши планы». Гнев пропал с лица Амерлин, сменившись бледностью потрясения. «Твои слова звучат так, будто ты говоришь, что мы можем сдаться. Теперь ты предлагаешь стоять в стороне и наблюдать, как полыхает мир?» «Нет, Суан, стоять в стороне? Никогда». «Однако мир заполыхает, Суан, так или иначе, что бы мы ни делали. Ты никогда этого не понимала?» «Но теперь мы должны осознать, что наши планы — вещь ненадежная». Мы контролируем гораздо меньше, чем думаем. Возможно, лишь удерживаем ноготком. Веют ветры судьбы и суан, и мы должны оседлать их, куда бы они ни влекли нас». Амерлин Мерлин поежилась, словно почувствовав затылком ледяное дыхание этих ветров. Ее руки коснулись сглаженного золотого куба, Грубоватые ловкие пальцы отыскали нужные завитки в сложных узорах. Крышка, изобретательно сбалансированная, откинулась, выставив на обозрение лежащий в предназначенном ему гнезде золотой рог. Амерлин подняла золотую спираль инструмента и провела по серебряной текучей надписи на древнем наречии, выложенной вокруг конусообразного раструба. «Могила — не преграда для зова моего», — перевела она, произнеся эти слова так тихо, словно говоря самой себе. Рок Валер, созданный для того, чтобы призвать мертвых героев прошлого из могил, и пророчество утверждает, что найден он будет лишь перед последней битвой». Вдруг Амерлин чуть ли не швырнула рок обратно на место и захлопнула крышку, словно больше не в силах видеть его. А Агельмар сунул мне это в руки, едва только кончилась церемония приветствия, заявив при этом, что боится заходить в сокровищницу, пока ларец находится там. «Искушение слишком велико», — сказал он, — «самому протрубить в рог и повести. отозвавшиеся на этот зов войска на север через запустение, чтобы сравнять с землей Шайл гул и покончить с темным. А Гельмар просто-таки был охвачен огнем, порывом славы. И именно это, — заявил он, — сказало ему, что такое бремя не для него, во всяком случае должно было быть не для него». Он едва дождался, когда смог избавиться от него. И в то же время он все равно желает его». Марин кивнула. А Гельмару было известно пророчество о Роге, как и большинству сражающихся с темным. «Пусть тот, кто вострубил в меня, не о славе помышляет, но только о спасении». «Спасении!» Горько рассмеялась Амерлин. По глазам Агельмара нельзя было понять, то ли он отказывается от спасения, то ли обрекает на вечные муки собственную душу. Он знал лишь одно — он должен избавиться от этого, прежде чем оно сожжет его. Агельмар старался хранить все в тайне, но он сказал, что по цитадели уже ходят слухи. Я не чувствую его искушения, но от рога у меня по-прежнему по спине мурашки бегают. Нужно будет вернуть рог в сокровищницу и хранить там до моего отъезда. Я не усну, пока рог находится рядом, пусть даже в соседней комнате. Она потерла нахмуренный лоб и вздохнула. И он не должен был быть найден, пока не подошло время последней битвы. Неужели она настолько близка? Я предполагала, я надеялась, что у нас в запасе больше времени. Кориатонский цикл. Да, Морейн, незачем мне напоминать. Я знаю пророчество о драконе не хуже твоего. А Мерлин покачала головой. Никогда за время жизни одного поколения, со времен разлома, Не бывало больше одного лже дракона, а теперь одновременно в мир вырвалось сразу трое, и было еще трое за минувшие два года. Узор требует дракона, потому что узор плетется к тарман Гайдон. Меня порой одолевают сомнения, Мэрен. Она произнесла это задумчиво, словно удивляясь такому, и продолжила тем же тоном. А что? Если им был Логаин, он был способен направлять, прежде чем красные привели его в Белую башню, и мы не укротили его. Как и Мазрим Таем из Салдеи. Что, если это он? В Салдеи уже есть сестры. Может, он уже захвачен? Что, если мы ошибаемся с самого начала? Что произойдет, если еще до начала последней битвы дракон возрожденный окажется укращен? Даже пророчество не сбудется, если тот, кто предсказан, убит или укращен. И тогда мы предстанем перед темным, будто ноги и перед бурей. Ни один из них, не тот, Суан. Узор требует не просто дракона.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 что какая-то мощь разбила этот. Амерлин быстрыми движениями сложила осколки вместе. Они образовали диск с ладонь человека в поперечнике, половина черна, как деготь, половина белее снега. Черные и белые цвета, не поблекшие от времени, соединялись вдоль волнистой линии, Древний символ Айседой еще до разбитого мира, когда мужчины и женщины вместе владели силой. Половина этого символа ныне носила название «пламя Тарвалана». Другая называлась «клык дракона» и наспех, намалеванный на дверях, обвиняла обитателей дома, отмеченного этим знаком, в приверженности козлу. Таких дисков? Было создано всего семь. Обо всем изготовленном из камня мужества хранились записи в Белой башне. Об этих семи дисках помнили едва ли не все. Суан Санчей глядела на него так, будто увидела у себя на подушке гадюку. «Одна из печатей на узилище темного», — наконец вымолвила она через силу. Одна из тех семи печатей, блюстителем которых, как предполагалось, является престол Амерлин. Тайная, сокрытая от мира, если в мире вообще задумывались об этом, заключалась в том, что со времен Тролоковых войн ни одна Амерлин не знала, где находятся печати. «Нам известно, Суан, что темный шевелится. Мы знаем».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 «Знаешь, во дворе, во время церемонии приветствия, я видела парнишку. Это один из моих талантов — видеть таверен. Редкий талант в эти дни, еще более редко встречающийся, чем таверен, и, несомненно, от него не так много толку. Высокий юноша — весьма привлекательный молодой мужчина. Мало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 А Гельмар решил, что я сердито на него, рассказала я столь мало. Этот молодой парень, он тот, кого мы искали эти двадцать лет?» В голосе Амерлин прозвучала вопросительная нотка. Марейн ответила на ее вопрос. «Да, это он. Ты уверена? Может ли он...»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 Мужчина, владеющий единой силой, о таком размышлять без страха не могла ни одна оседой. Именно этого боялся целый мир. И я выпущу это в мир. Ранд-Алтор встанет перед миром, как дракон возрожденный. Амерлин вздрогнула. Ранд-Алтор — это не то имя, которое внушает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 Если им это удастся, они тоже таверн, пусть и в меньшей степени, чем он. И я сделаю так, чтобы они несли рок Валер Виллиан. Она помешкала хмурясь. Только с Метом не все просто. У него с собой кинжал из Шадар Логота. Из Шадар Логота? О свет.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 Немногие, которым можно доверять, кто не видит друзей темного там, где их в помине нет. Хватит тебя и меня, ещё еще двоих, если воспользоваться моим ангриалом. Одной будет Леоне, а другую я сумею найти. Амерлин вдруг криво усмехнулась. Совет башни хочет получить этот ангриал обратно, Мэрен. Их осталось не так много, а тебя теперь считают незаслуживающей доверия. Марин улыбнулась, но улыбка тронула лишь ее губы. Прежде чем я закончу, они станут думать обо мне еще хуже. Мэт тут же ухватится за возможность стать частью легенды о Роге, а убедить Перина большого труда не составит.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 Легче отказаться пить воду. Верно, и он хочет избавиться от опеки Айседой. Марин слегка улыбнулась, невесело. Воспользоваться случаем отвязаться от Айседой и подольше побыть со своими друзьями, в этом его желание ничуть не уступает Мэтову. Но как он отделается от Айседой?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 насколько я сумею суан опасности не будет а когда ранду вы лиане буду нужна я я там буду и прослежу чтобы именно он передал рок совету девяти и ассамблее. вы лиане я прослежу за всем суан илианцы пойдут за драконом или за самим Ба-Алзаманом, если он принесет им рок валер и за ним же Последует большая часть собравшихся на охоту. Истинному возрожденному дракону незачем собирать вокруг себя последователей, пока государства не двинулись на него. Он начнет с государством в круг себя и с армией за спиной. Амерлин почти упала в кресло, но сразу же подалась вперед. Она словно разрывалась между усталостью и надеждой.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 проследит за тем, чтобы его назвали драконом, хочет он того или нет. Пойми, Суан, он таверн, он властен над своей судьбой не больше, чем фитиль свечи властен над пламенем. Амерлин вздохнула. Это рискованно, Марейн, рискованно. Но мой отец говаривал, девочка, не ухватишь случай за хвост, Никогда и медика не выиграешь. Нам нужно выработать план. Садись, с этим быстро не управишься, и я пошлю за вином и сыром». Марин покачала головой. «Мы и без того просидели, запершись слишком долго. Если кто-то пытался подслушать и обнаружил выставленное тобой охранение, то он уже теряется в догадках. Это не стоит риска».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 «Лорд-капитан Командор, могу ли я спросить, почему меня отозвали из Кэмлина? Причем с такой поспешностью еще один удар, и Моргейс бы пала. В Андоре есть дома, которые относятся к Тарвалану так же, как мы, и они готовы заявить права на трон. Я оставил Эамона Валду за старшего, но он, по-видимому, счел за лучшее сопровождать дочь-наследницу до Тарвалана». «Я не удивлюсь, если узнаю, что он похитил девушку или же атаковал Тарвалан». И Дейн, сын Борнхальда, прибыл как раз перед вызовом. Дейн преисполнен усердие, иногда даже чересчур много рвения, настолько, чтобы слепо соглашаться со всем, что предлагает Валда. «Валда идет в свете, Джеффром, но ты лучший боевой командир среди детей». Ты соберешь полный легион лучших, кого сможешь найти, и поведешь их в Тарабон, избегая любых глаз, имеющих язык, чтобы после говорить. Если такой язык и найдется, он должен будет замолчать но веки о том, что увидели глаза». Борнхольд замялся. Пятьдесят чат света, пускай даже сотня, могли без всяких вопросов вступить в любую страну. По крайней мере, в прямую, о причинах никто расспрашивать не стал бы, но целый легион. — Это война, милорд-капитан-командор. На улицах о всяком толкуют. Дикие слухи, главным образом, о вернувшихся в войсках Артура истребиное крыло. Старик ничего не сказал.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 и там вы получите окончательный приказ. Я рассчитываю, что ваш легион будет на месте через три дня. Теперь ступайте, Джефром. у вас есть чем заняться. Борнхальд нахмурился. «Прошу прощения, милорд-капитан-командор, но кто меня встретит? Почему я рискую вызвать войну с Тарабоном?»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 Он должен убедиться, что они в самом деле друзья темного. Такому многочисленному отряду тяжело избежать глаз тарабанцев даже в такой глухомани. Но он сумел провести своих людей незамеченными. Не проболтался никто, ни один язык. Возвращались высланные разведчики, а позади них скакали еще люди в белых плащах, у некоторых в руках пылали факелы.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 Но находились такие, кто утверждал, будто не заранее, еще не начав допроса, решает вопрос о виновности. Борнхольд не раз говорил об этом сам. Меня послали сюда для встречи с вопрошающими. Мы ожидали вас, лорд-капитан Борнхольд. Неприятным голосом сказал предводитель вопрошающих, высокий мужчина с крючковатым носом и горящей в глазах уверенностью.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 и галопом ускакал туда, откуда появился. Факельщики скакали следом за ним. Борнхольд прикрыл глаза, стараясь поскорее восстановить ночное зрение. — Нас используют будто камни на игровой доске. — Бояр! — он открыл глаза, когда его помощник возник сбоку, замерев в седле подле лорда-капитана.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 Сидели леди Амалиса и ее дамы, слушая стоящую в центре чтицу. Та читала «Танец ястреба и калибри» Тевина Айрвина, в котором излагались правила надлежащего поведения мужчин по отношению к женщинам и женщин к мужчинам. Леандрин поджала губы. Этого произведения она, разумеется, не читала. Но все, что ей нужно было знать о нем, она знала. Каждое высказывание леди Амалисы и ее дамы встречали взрывами смеха, словно девчонки, валясь друг на друга и колотя пятками по коврам. Первый заметила появление Леандрин чтица. Она осеклась, глаза удивленно округлились, остальные обернулись. Куда то уставилась, и молчание сменило веселый смех.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 «Идешь ли ты в свете, дочь моя?» Сейчас не до глупостей, чтобы называть ее сестрой. Собеседница была старше на несколько лет, но должны соблюдаться и издревле принятые формы обращения. Сколь долго бы они ни были забыты, пора их вспомнить. Но едва вопрос сорвался с губ, Леандрин поняла, что допустила ошибку. Такой вопрос от Айседы, несомненно, подразумевал сомнение и вызывал обеспокоенность. Но Амалиса выпрямилась, а лицо ее затвердело. Леандрин с Седой — это оскорбление. Я шайнарка из благородного дома, и моя кровь — кровь воинов. Мои предки сражались с тенью задолго до того, как возник шайнар. Сражались три тысячи лет, ни на день не ослабляя борьбы. Леандрин не отступила, но сменила направление атаки. Широкими шагами, пройдя через комнату, она взяла с каминной полки, переплетенный в кожу рукописный том танца ястреба и калибри, и взвесила в руке, не глядя на книгу. «В Шайнаре, дочь моя, прежде прочих стран должна ценить свет, а тени — опасаться».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 «Затронутых порчей мужчин, всякого звания благородных и простолюдинов я преследую!» «Я не...» — Амалиса облизала дрогнувшие губы и с видимым усилием собралась с духом. «Я не понимаю, Леандрин седой, пожалуйста!» «Благородных даже прежде, чем простолюдинов!» «Нет...» Словно упала невидимая подпорка, и Амалиса рухнула на колени, голова поникла. — Пожалуйста, Леандрин, сядай, скажите, что вы говорите не про Агельмара? Это не может быть он! В этот момент замешательство и сомнения Леандрин и нанесла удар. Она не двинулась, но хлестнула единой силой. Амалиса охнула и дернулась,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 Будут наказаны лишь те, кто заслуживает того. Правду, одну лишь правду, говори мне. — Лишь правду, Леандрин Седый, только правду клянусь в этом моим родом и честью. — Марейн явилась Фалдара вместе с приспешником тьмы. Малиса была чересчур испугана, чтобы выказать удивление.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 Глаза Малисы распахнулись, она отшатнулась от Леандрин, подняв руки, словно защищаясь от удара. «Мерзкий слух, Леандрин седой! Мерзкий и гнусный! Нет, а седой, который служит темному! Я этому не верю! Вы должны мне верить! Светом клянусь! Я не верю этому! Своей честью и своим родом клянусь!»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 и недвусмысленны. В любой час дня и ночи подземелье тонуло во мраке, черным и вязком, как смола, если только кто-нибудь не приносил лампу. Но падан Фейн, сидящий на краешке топчина, всматривался в темноту с улыбкой на лице. Он слышал, как ворочаются и бормочут от привидевшихся во сне кошмаров двое других узников.